Вигги, Тори, Лорд Галифакс и Кэтрин Бартон. Чарльз Монтегю, или Лорд Галифакс, как он теперь звался, вовлек своего друга в активную политическую борьбу. В 1701 году Ньютон был избран в палату общин от Кембриджа. Поверженный Ньютоном кандидат Антони Хэммонд тут же настрочил памфлет под названием «Возражения, касающиеся продажных выборов членов парламента». На Кембридж прямых ссылок не было, но в памфлете говорилось о том, что восточная индийская компания широко применяет подкуп для обеспечения нужной ей правительственной политики. Всем было прекрасно известно, что именно Галифакс был теснейшим образом связан с этой компанией. Не только Ньютон, но и все общество видело между строками памфлета обвинение его в том, что он был платным лакеем Галифакса. Более того... В памфлете содержался призрачный намек на то, что некоторые радикальные религиозные группы могут подорвать англиканскую церковь. Речь, несомненно, шла о тайном арианизме Ньютона. В парламенте Ньютон оказался весьма полезным Галифаксу, так как однажды голосовал в поддержку его и других руководителей вигов, когда им угрожал импичмент, и его голос оказался решающим. Примечание. Импичмент – выдвигаемое в особом порядке судебное обвинение должностным лицам в связи с их служебной деятельностью. После смерти Вильгельма III в мае 1702 года в работе парламента был объявлен перерыв, а затем он был распущен. Ньютон решил больше не баллотироваться. «Я послужил этому парламенту», – сказал он. «Теперь очередь других джентльменов». Тем временем появился новый памфлет о выборах 1702 года, подписанный якобитом Джеймсом Дрейком и подробно описывающий Кембридж, а также Галифакса, поддерживающего лицемеров, которые разрушают церковь, изображая из себя истинных протестантов. Ньютон не без основания опасался, что кто-нибудь отождествит его с этими лицемерами. Но Галифакс не желал упускать столь влиятельную фигуру и уговорил Ньютона выставить свою кандидатуру на выборах 1705 года. Ньютон съездил в Кембридж, затем еще и еще раз три визита за месяц. 15 апреля, когда он был в Кембридже, там была и королева Анна. В конце королевского визита Ньютон, наконец, занял место на сцене. Весь университет стоял на дороге от Эммануэль колледжа, откуда королева начала путь к другим колледжам, вспоминает Стекли, который учился тогда на последних курсах. Затем Ее Величество – обедала в Тринити колледже, где она посвятила в рыцаре сэра Исаака. Посвящение в рыцари было главной поддержкой королевы Анны Ньютона и вместе с ним Галифакса. Эта честь совсем не была данью его успехам в науке или верной службе в Монетном дворе. Она должна была укрепить партию вигов на выборах 1705 года. Все политическое действие это организовал Галифакс. Кроме Ньютона, королева посвятила в рыцари брата Галифакса и дала университету разрешение присудить степень почетного доктора самому Галифаксу. Пользуясь случаем, Ньютон обнародовал свой герб, которую он уже лет 10 тайно применял и направил в Геральдическую коллегию свою, мягко говоря, не совсем точную родословную. Ньютон вернулся в Кембридж 24 апреля и оставался там несколько дней, собирая голоса для майских выборов. Против него были организованы мобы, шумные сборища. Студиозусы, останавливаясь у Тринити, где жил Ньютон, громко кричали: "Церковь в опасности! Нет фанатикам, нет конформизму". Голосование было таким: Эннесли 182 голоса, Винзер 170, Годальфин 162, Ньютон 117. ньютон проиграл и согласно законам выборов должен был уплатить Кембриджу крупный штраф в виги и тори заговорщики и разбойники заменив круглоголовых и кавалеров на поле битвы грызлись в парламенте как пауки в банке теряя приличие и открыто пуская в ход приемы которые до буржуазная аристократическая англия предпочитала скрывать протестанты против папистов, новой буржуазия против старой аристократии Естественно, бывший депутат Фигов от Кембриджа, друг лорда Галифакса и Джона Лока, Исаак Ньютон, был прямой мишенью для атаки со стороны наиболее разнузданных Тори. Он должен был быть всегда в готовности принять новый удар. И этот удар был нанесен. В 1710 году вышла книга-памфлет, прямо направленная против Фигов. Мари де ле Менли, известная скандалистка из лагеря Тори, опубликовала мемуары Игенардуса. Книжицу мгновенно расхватали любители клубнички, они требовали и добились нескольких перепечаток. Расцвел махровый скандал, в центре которого оказались видные виги – Черчилль, Галифакс и Ньютон. Под сомнение были поставлены моральные устои вигов. В константинопольском обществе, изображенном Деларивьер Менли, легко угадывался лагерь вигов. Галлифакс выступал в роли Юлиуса Сергиуса. Он был страшно недоволен своей любовницей Бартикой, на которую он мало что потратил мириады, но и поставил на хороший пост ее именитого древнего предка, уплачивая ему за сводничество. И после всего этого Бартика, эта самодовольная потаскуха, сейчас хочет выйти за него замуж. Под именем Бартики легко угадывалась Кэтрин Бартон. предмяница Ньютона, а под престарелым родителям он сам. О книги только говорили в свете. И аристократы, и буржуа, и даже служители Господни с удовольствием смолковали содержащиеся в ней подробности. Даже Вольтер, Ньютонов-обожатель, не миновал всеобщего поветрия. В своих философских письмах Вольтер заметил, в дни своей юности я считал, что Ньютону было воздано по его заслугам. Ничего подобного. Исаак Ньютон имел очаровательную племянницу, мадам Гондует, которая покорила министра Галифакса. Бесконечно малые и тяготения оказались бы бесполезными без прелестной племянницы. Кэтрин Бартон была дочерью сводной сестры Ньютона, Анны Смит и внучкой матери Анны. Анна Смит была замужем за Робертом Бартоном, священником. Бартоны уже несколько сот лет арендовали, как и Монтагю, королевские земли, в Нортхемптоншире и были в родстве со знатью, жившей поблизости. Кэтрин, и ипотируя публику, не раз заявляла, что их род происходит от Кэтрин Суинфорд, любовницы, жившего в XIV веке, герцога Ланкастерского, отца Генриха IV, и что таким образом в ее жилах течет королевская кровь. Мисс Бартон с ее королевской кровью осталась, однако, после смерти матери полной сиротой, без всяких средств существования, и Ньютон в 1696 году предложил ей, только что окончившей школу, переехать в Лондон, на Джермен-стрит, куда только что переехал сам. Другим детям покойной сестры Анны Ньютон назначил ежегодную ренту. Кэтрин, по-видимому, оказалась единственным членом семьи Ньютона, который обладала несомненным талантом, как и ее дядя, хотя талантом иной природы. талантом красоты и женственности. Кэтрин быстро стала одной из знаменитых лондонских красавиц, притом красавицей остроумной и образованной. В доме Ньютона на Джермен-стрит Кэтрин в 1703 году познакомилась и с его другом Чарльзом Монтегю, лордом Галифаксом, сделавшим головокружительную карьеру благодаря своим связям, хорошо подвешенному языку и умению слагать стихи. Поступив в Тринити как феллоу коммонер, в ноябре 1679 года, Монтегю меньше чем через два года королевским мандатом получил звание магистра и сразу после этого, также посредством королевского мандата, стал членом колледжа. Ньютону потребовалось на это втрое больше времени. Монтегю был автором недурных поэм, которые пленили лорда Дорсета, ставшего его покровителем, а затем и короля Вильгельма, вообще считавшего Монтегю необычайно талантливым молодым человеком. Двору и парламенту известно было, однако, что не последней причиной быстрой его карьеры стала женитьба на престарелой и вдовствующей герцогине Манчестерской, дочери герцога Мальбора, лорда Черчилля, женщине богатой, энергичной и влиятельной, матери 12 детей, иные из которых были постарше Чарльза. Монтегю действительно быстро двигался вперед, стал одним из ведущих вигов, одним из самых влиятельных министров Великобритании за всю ее историю. Монтегю продвигался вперед, но семейная жизнь его тяготила, он стал еще больше пить, кутить и писать стихи. Монтегю прекрасно понимал, что красота и остроумие Кэтрин, являясь большим социальным капиталом, могут оказать немалую помощь его партии. Он ввел Кэтрин в самые влиятельные круги Вигов, познакомился со своим другом, тоже Вигом, Джонатаном Свифтом, в главном клубе Вигов, кит Cat, куда женщин, разумеется, не допускали, тем не менее хорошо знали Кэтрин, потому что члены правящей Джунты Вигов избрали ее, наряду с пятью другими лондонскими красавицами, Леди Тостом, то есть леди, за здоровье которых пьют из хрустальных именных бокалов. На них алмазом вырезаны имена владелец бокалов. почтения посвященных им стихов. Леди Тусты были музами Вигов. Известно по крайней мере три стихотворения, посвященные Кэтрин Барта, почтение которых совершалось шутливое освещение именных бокалов. Они написаны Чарльзом Монтегю с интервалами в несколько лет. Их ухудшающееся год от года качество неоспоримо свидетельствовало о том, что легкомысленный лорд Галифакс влюбился. И что самое странное, Кэтрин Бартон полюбила лорда Галифакса, человека, пользующегося весьма сомнительной репутацией, человека много старше ее. И что более странно, дяди ей в том не был помехой. Жена лорда Галифакса к тому времени умерла, и, казалось, никаких причин, препятствующих браку не было. Но брак не состоялся, по крайней мере законный, освященный господствующей церковью. Викторианские биографы начисто исключили такой нереспектабельный эпизод из биографии Ньютона. Они не могли допустить вторжение законов свободной любви в жизнь национального героя. А в жизни жизнеописании лорда Галифакса, написанном после его смерти, говорится, что после смерти жены Галифакс, вынужденный жить один, остановил свой взор на вдове полковника Бартона и племяннице известного сэра Исаака Ньютона, с тем, чтобы предложить ей быть его домоправительницей. Но поскольку эта леди была весьма молода, красива и жизнерадостна, те, у кого Галифакс спросила об этом совета, вынесли о ней суждение, которого она никак не заслуживала, поскольку на самом деле была женщиной честной и достойной. Биограф Ньютона Вильямил приходит к заключению о существовании между Кэтрин и Галифаксом тайного брака. Он отметает всякие мысли о Мизальянсе. Сестра, а не жена полковника английской армии, сражавшегося в Канаде и погибшего там, племянница величайшего ученого вполне была под стать герцогу Монтегю. Брак их состоялся, видимо, в апреле 1706 года. Причины его таинственности непонятны. Разными авторами, и мне с числа, выдвигаются материальные, моральные, религиозные, партийные причины. Какими бы они ни были, Ньютон не счел нужным уберегать Кэтрин от любой судьбы, которую уготовил для нее Галифакс. Вестфолл считает, что в целом Ньютон стоял в моральном плане выше общества, в котором он жил, общества, в котором овцы поедали людей. И все же при всей его мирской отрешенности был он человеком своего круга, своего времени. которому время от времени приходилось делать моральный выбор, лежавший в совершенно иной плоскости, чем главное занятие его жизни – наука. Он оказался довольно гибким политиком, склонным и способным ко многим компромиссам. Епископ Бернет сказал как-то, что он ценит Ньютона за нечто более ценное, чем его философия, а именно за то, что он является самой чистой душой, которую он когда-либо знал, самым непорочным человеком. Вряд ли епископ был прав. Ньютон был человеком из плоти и крови. Бури, которые сеяла его в его душе наука, порой сметали непрочные в том веке моральные препятствия. Вряд ли он смог бы стать лидером Новой Реформации, вторым Лютером, о чем мечтали многие его ученики, а, возможно, и он сам. Нужно, тем не менее, совершенно категорически отвинуть прочно утвердившиеся в литературе слухи о возможном влиянии Кэтвин на назначение Ньютона. Вряд ли Галифакс мог хоть в какой-то степени учитывать Чарли Кэтвин Бартон, когда он назначал Ньютона на пост смотрителя Монетного двора. Ведь в 1696 году ей было всего 16 лет. Да Галифакс и не был с ней тогда знаком. Он познакомился с ней спустя 7 лет, когда уже не мог оказать ровно никакого влияния на служебную карьеру Ньютона, поскольку к тому времени потерял должность и влияние, а Ньютон уже был назначен мастером. В апреле 1706 года Галифакс сделал добавление к своему завещанию, составленному двумя днями раньше в связи с приступом болезни. Он оставлял мисс Бартон наследство в случае его возможной смерти как символ великой любви и обожания, которые в течение долгого времени испытывал к ней. А в октябре того же года некто купил на имя Ньютона, но для использования Кэтрин Бартон, ежегодную ренту в 200 фунтов. Реальными покупателями этой ренты могли быть или Ньютон, или Галифакс. Завещание Галифакса и таинственная рента на имя Ньютона, но для Кэтрин Бартон, не оставляют сомнений в характере отношений Кэтрин и Галифакса. Как бы ни были официально оформлены их отношения, перед Богом и людьми – Они были мужем и женой. Унитрианские обычаи признавали такие отношения между мужчиной и женщиной как законные, трактуя брак как гражданский контракт. Примечание. Такое понимание брака можно увидеть в пьесе Уичерли Черли. Деревенская жена», написанной в те годы. Вокруг Кетрин всегда крутилась завидная компания модных и талантливых молодых людей, подобных Свифту. Друзья, сговорившись стали называть ее «миссис Бартон». В те времена это означало «жену» или «вдову». Если бы ее называли «миссис Кэтрин Бартон», можно было бы предположить, что она была в девичестве. Такая форма обращения допускалась. Слово «мисс» употреблялось по отношению к совсем уж молодым девочкам, чуть не в пеленках. Джонатан Свифт питал особое уважение и восхищение к «острый на язык миссис Бартон». как его называли в Лондоне. Свифт, герой романтических слухов и рискованных историй, обожавший интеллигентное женское общество, не упускал возможности пообедать у миссис Барта. «Я люблю ее здесь больше всех на свете», признавался Свифт в письмах. А в набросках своей книжки «Вежливые беседы» Свифт упомянул и о Ньютоне. Он утверждал, что его сосед, живущий неподалеку, хотел бы познакомиться с ним, чтобы снискать в будущем известность за счет знакомства с истинно великим человеком – Свифтом. Он считал, что Ньютона произвели в «Рыцаре» за то, что он лучше, чем другие мастера, умел делать солнечные часы, за то, что он умел рисовать линии и круги, которые никто не понимал и которые никому не были интересны. Но если бы тень этого неизвестного механика поднялась бы, чтобы вступить со мной в единоборство – рассказывал Свифт своим обожательницам. «Я бы доказал, что многие джентльмены и леди умеют не хуже сэра Исака рисовать пером и чернилами, на бумаге, всякие непонятные линии». Свифт не раз намекал на то, что получает от Кэтрин Бартон важную политическую информацию. И имелось в виду, конечно, что первичным информатором был именно Галифакс. Свифт был старым знакомцем лорда Галифакса, его политическим сторонником, вполне разделявшим все времена его викские взгляды. Галифакс приложил немало стараний, чтобы достать ему выгодную должность. Так было. А позже, в 1713 году, неизменный друг и искренний обожатель называл Свифта в палате лордов деревенщиной и негодяем. И это было вполне понятно, поскольку Свифт пересел на скамье Тори и отдал Торе свое бойко-перо. Когда появился анонимный памфлет, осуждающий Вигов, Галифакс не мог поверить, что это написал его друг Свифт. Гремя поставленным голосом государственного человека, мощно звучащим под буквами сводами Палаты Лордов, Галифакс требовал расследования и выявления негодяя, написавшего этот насквозь лживый скандальный памфлет. Лорды перемигивались. Дружба слепа. Все знали, что памфлет написан Свифтом. Точно так же Галифакс не поверил тому, что Свифт поощрял в написании ее опуса госпожу де Мэнли, что именно он суживал ее порочащей Тори информацией и в том числе... Не будем заходить так далеко в своих догадках. Однако признаем, что Свифт неожиданно стал настолько злым врагом аморальности, насколько может им стать первый в свое время нарушитель приличий, и герой светских сплетен. Кроме того, известно доподлинно, что они вместе с госпожой Мэнли сотрудничали в экзаменере и редактировали его, причем особенно часто встречались как раз перед выходом книги. Начиная с 1710-1711 годов, имя Кэтрин Бартон упоминается в дневнике для Стеллы все реже и в последний раз в неожиданно оскорбительном ключе. До чего мне надоело миссис Бартон, со своей вегистской болтовней. Право, никогда не слыхивал ничего подобного. Они разошлись. Что касается Ньютона, Свифт еще раз после сказки о бочке помянул именитого родителя Кэтрин в весьма карикатурном свете в приключениях Лемюэля Гулливера. А в мае 1715 года герцог Монтегю внезапно умер от воспаления легких. Флемстит злорадствовал. Флемстед Бейли, 9 июля 1715 года. Я не сомневаюсь, вы слышали о том, что лорд Галифакс умер от горячки. Если общее суждение верно, он умер в цене 150 тысяч фунтов. Из них он оставил миссис Бартон, племянница сэра И. Ньютона, за радость общения с ней, симпатичный домик, 5000 фунтов, земли, драгоценности, посуду, обстановку стоимостью до 20 тысяч фунтов или больше. В нем сэр И. Ньютон потерял сильную опору и сейчас при лорде Оксфордском, Боленброке и докторе Арбитноте он не пользуется той поддержкой, что в былые дни. На похороны Галифакса пришли в основном родственники. Он имел множество племянников и племянниц. Ньютон проходил через их темные ряды, сдержанно кланялся. Многих из них он хорошо знал. Они бывали у него в доме. Он шел в молчании и гневе. Из большинства влиятельных семейств, и в том числе семейства Мальборо не явился никто. Чопорные аристократы из Палаты Лордов, члены клуба Кит-Кэт, не могли простить Галифаксу ни самой Кэтрин, ни тех ударов по вигам, которые она навлекла. Через два года после смерти Монтагю Кэтрин взмолилась, Она передала Исаку Ньютону с нарочным маленькую записочку. «Я хотела бы знать, хотите ли вы, чтобы я оставалась здесь или вернулась домой». «Домой» означало «Сент-Мартин-стрит» на Лестер-сквер, куда Ньютон переехал в 1710 году. Ньютон согласился. Кэтрин переехала и тут же стала центром обожания стариков, самого Ньютона и его престарелых коллег. Минт и вместе с ним Ньютон и после скандала с Генардусом не были избавлены от козни Тори. Не выиграв прямой схватки, Тори решили получить Минт в свои руки другим способом. Уже в 1713 году была сделана попытка сместить Ньютона с должности директора Монетного двора. Лорд Боленброк, государственный секретарь и фактически глава Теневого кабинета, один из активнейших деятелей Тори, послал декана Свифта Кэтрин Бартон. Примечание. Здесь декан в значении настоятель. Имевший духовный сан, Свифт состоял настоятелем собора Святого Патрика. Она должна была передать Ньютону следующее лестное предложение. Раз уж Ньютон разочаровался в монетном дворе, королева могла бы предложить ему пенсию в 2000 фунтов с условием оставить минд. В условиях всеобщего недовольства финансовой политикой правительства это было, в общем, довольно выгодное предложение. Ньютон смиренно ответил через Кентрин, что его место в распоряжении двора. Никакой пенсии ему не надо, больше его беспокоить не посмели. Решили завивать мент изнутри. Вместо сэра Джона Стэнли, смотрителем монетного двора, был назначен Кравен Пейтон, член парламента, представитель старинной аристократической семьи и к тому же зять графа Бата. Ему сразу не понравилось, что в монетном дворе всеми делами управляет именно мастер, а должность смотрителя снова стала синякурой. Он обладал твердым характером, упорно сопротивлялся каждому предложению Ньютона. Ньютон решил бороться с ним с помощью казначейства и, проявив необычайную энергию и написав много обстоятельнейших документов, выиграл. Его поддержал сам граф Оксфорд. Но Пейтон не сдавался. Он разыскивал неправильные счета, обвинял Ньютона в том, что он недостаточно решительно действует по отношению к фальшивым монетчикам. Ньютон удивлялся такой его смелости после того, как Оксфорд принял сторону Ньютона. Впоследствии оказалось, что Оксфорд был совсем не непрост. Пейтон был его тайным фаворитом в Минте. Оксфорд и Пейтон были Тори, в то время как Ньютон – Вик. При администрации Тори Мент наводнели их приверженцев. Борьба вокруг подписания счетов за прошлые годы затянулась практически до 6 августа 1714 года, когда королевский ревизор Харли, который годами задерживал счета, внезапно за одно утро подписал их все. Причина выяснилась довольно быстро. Харли был братом Оксфорда, а в конце июля умирающая королева, желая укрепить на троне Ганноверскую династию, разжаловала Оксфорда. С этого момента давление Тори на всех важных постах в государстве резко ослабло. На трон взошли ганноверцы. В парламенте засели Виги. Для Ньютона это означало одновременно победу и над теми, кто хотел сместить его с поста директора, и над Пейтоном. По иронии судьбы, граф Оксфорд за свои прегрешения был заключен в Тауэр и помещен в доме, принадлежащем монетному двору. Монетный двор был взбудоражен. когда туда ночью в тюремной карете привезли лорда казначейства Оксфорда. Комендант Таура, давно воюющий с Ньютоном по поводу места в Минте, поместил пленника в дом контролера и поставил охрану. Ньютон тут же написал протест в Совет «Ме Милорды, безопасность чеканки денег зависит от того, насколько успешно нам удастся охранять монетный двор от посягательств гарнизона, а безопасность заключенных зависит от того, как они содержатся в заключении под юрисдикцией тех, кто их охраняет. Я хотел бы выразить свое скромное суждение не только о том, что заключенную должен быть переведен в настоящую тюрьму, но и о том, что необходимо что-то сделать, чтобы не превратить это вторжение в мент, в прецедент. С падением Оксфорда Пейтон и его приверженцы тихо исчезли с горизонта. На их место снова пришли Вики.